Глава 15. Тайны прошлого. Адам. Я окончательно пришел в себя только спустя два дня. И, наскоро приняв душ и одевшись, сразу же направился к Бенджамину. Но стоило мне подойти к дверям, ведущим святая святых особняка, появилась девушка Мор и высокомерным тоном сообщила мне. «Мистер Аллен в данный момент отсутствует», и прибудет только через 20 минут. Ожидайте у кабинета. Моры, даже если занимали должность обычной прислуги, всегда ставили себя выше побочных, и тем более людей. Оно и неудивительно. Даже самые слабые из них обладали силами и возможностями, о которых остальные виды могли только мечтать. Одна только долгая молодость чего стоила. Я не стал далеко уходить. Устроился на огромной лоджии и достал телефон. Голова до сих пор немного гудела. Я все еще чувствовал яд Мора под номером 13 где-то внутри, но моей жизни он больше не угрожал. Я набрал номер Рейчел, но в ответ услышал только длинные гудки, а следом — голос девушки на автоответчике. Тогда я позвонил Сирене. Это, наверное, единственный человек, который всегда оставался на связи. Она взяла трубку после первого гудка — и заговорила быстрым шепотом адам все в порядке она спит сегодня похороны ее подруги а я кажется немного переборщила с успокоительным и рэйчел уснула а еще я перебил девушку и спросил во сколько похороны в два часа дня я бросил взгляд на наручные часы время двенадцать сорок пять кладбище в нашем городе было одно дорога до него отнимет у меня минут тридцать не больше что то подсказывало что я должен там быть Возможно, мое присутствие немного успокоит Рэйчел. Я хотел самолично убедиться, что она в норме. Хорошо. Скажи Рэйчел, что я приеду. А можно я тогда не поеду? Не очень люблю кладбище и все эти церемонии. Ну, не мое это. Я лучше дома останусь и... Можешь не ехать. Фух, отлично. А то я подумала... Сирена всегда выдавала информацию автоматными очередями. В основном, ту, что не следовало бы говорить в тот или иной промежуток времени. Мне пришлось снова перебить ее. «Спасибо», — сказал я, сбросил вызов и убрал телефон. Я выглянул в коридор и увидел, как к кабинету мэра приближаются две фигуры. Я безошибочно узнал в них Тони и Бенджамина Алинов. Я пошел им навстречу, мысленно успокаивая себя, ведь меня так и подмывало расквасить физиономию Тони. Он не смог выполнить даже банальный приказ «ничего не делать». Порой я сомневался, действительно ли Тони сын Бенджамина? Они отличались друг от друга как небо и земля. Во всем. Бенджамин властный, безапелляционный, с характером таким твердым, что можно только позавидовать. И Тони, не более чем избалованный мажор, изнывающий от безделья. Бенджамин кивком пригласил меня в кабинет. Я первым переступил порог. За мной последовал Тони, и последним вошел мэр. Тони с ублюдской улыбкой демонстративно уселся на ближайший кресло креслу Бенджамина стол. Он зачем-то все время пытался со мной соревноваться, что не имело никакого смысла. Он — сын Бенджамина, а я на него работаю. О каком вообще сравнении может идти речь? Однако Тони так не считал и постоянно пытался показать мне свое превосходство, на что мне всегда было наплевать. Я остался стоять. Не собирался я вести долгие беседы. Бенджамин тоже не спешил садиться. Встал напротив меня, но смотрел куда-то в сторону окна. Я не мог ничего прочитать по его лицу, но был уверен, он что-то тщательно обдумывал. Все так же, не глядя на меня, он заговорил. Ко мне на днях приходил Тобиас и сказал, что я должен рассказать тебе о Лорел. Снова этот старик. «Ты так уже сказал мне о том, что Лорел — носитель чистой крови». «Что я могу еще услышать нового?» — спросил я и посмотрел на часы. «Например, что твои попытки ее спасти бесполезны. Сейчас у нас есть более глобальные проблемы», — влез Тони и откинулся на спинку стула. Я смотрел на него и тихо ненавидел. Он ведь тоже ее сын. Как он может смотреть на мучение Лорел и ничего не делать?» Он ведь всю свою жизнь наблюдал, как истязают женщину, которая его родила. Мое внимание привлек голос Бенджамина. «Твоя мать больна», — сказал он. «Моры не болеют». «Это заблуждение. Такое случается, но крайне редко и только у представителей чистой крови». Я молча смотрел на Бенджамина. Он тяжело вздохнул, достал из кармана брюк черную флешку, подошел к столу и воткнул ее в ноутбук. «Тобиас предупредил меня, что ты не поверишь моим словам». Бенджамин не смотрел на меня, он что-то нажимал на клавиатуре. «Ты всегда пытался спасти свою мать, хотя это никогда не требовалось. Однако вскоре тебе придется спасать ее не от меня». «От кого же?» — спросил я. «От людей». Он развернул ноутбук монитором ко мне. Качество видео оставляло желать лучшего, но и его хватало, чтобы разобрать происходящее. Я увидел Лорел в белой одежде, выпачканной в крови. Она плакала в объятиях незнакомого мне мужчины. Она практически не изменилась с тех пор. Мужчина трогательно пытался ее успокоить. Через мгновение Лорел резко вскинула голову и посмотрела ему в глаза, а он ласково провел ладонью по ее щеке. Она что-то говорила ему, но звук камеры не записала, а разобрать слова по губам не удалось». Потом она замолчала. Я смотрел, как мужчина замерзает, пока он не упал. Его кожа посинела, глаза превратились в льдинки, безжизненные и пустые. Волосы, ресницы и брови покрылись инеем. Лорел какое-то время смотрела на тело отсутствующим взглядом, а потом закричала и принялась рвать на себе волосы. Потом она упала на колени и начала толкать его, словно пыталась привести в чувство. Вот только после такого не выживают. Она до последней капли выпила его энергию, и теперь ему уже ничего не смогло бы помочь. Спустя некоторое время в замерзшую комнату вбежал Бенджамин. Я видел, как он с силой сжал пальцы в кулаке, Но, взяв под контроль эмоции, начал успокаивать маму. Он сел прямо на пол рядом с ней, Лорел припала к его груди и продолжила плакать. Это я мог понять потому, как беззвучно вздрагивало ее тело. Он держал ее в руках с благоговейной нежностью, И это не соответствовало ничему из того, что я о нем знал. «Неужели...» «Это день твоего рождения», — нарушил тишину голос Бенджамина. Он тоже смотрел на монитор, на котором двое моров выносили тело, а Лорел продолжала рыдать. Мерзкая догадка заставила меня усомниться в моих знаниях. «Этот мужчина?» — начал я. Бенджамин перевел ледяной взгляд на меня и подтвердил. «Твой отец. И как видишь...» Его убил не я. На записи тем временем остались только двое, Бенджамин и Лорел. Я посмотрел на Бенджамина. У меня возникло слишком много вопросов. Но ты закопал его тело под окном комнаты Лорел. Зачем? Из мести? Нет. Но я видел могилу. Это действительно могила. Но в ней не твой отец. Эта фраза выбила меня из колеи. Я вспомнил рассказ Лорел, который слышал множество раз. Она всегда говорила одно и то же, что Бенджамин животное, что он убил единственного мужчину, которого она любила, и закопал его тело в саду. И все это, чтобы отомстить женщине, которая закрутила роман со смертным у него под носом. Тогда кто? задал я логичный вопрос. Бенджамин молчал. Я видел, как он не хотел разговаривать со мной на эту тему. Но Тобиас приказал и Бенджамин не мог ослушаться. Я хотел подойти, взять его за грудки и как следует встряхнуть, но высокомерный голос Тони остановил меня на первом же шаге. «Ты был не единственным ребенком, который родился в тот день», — сказал он. «Кто лежит в той могиле?» — повторил я. «Твоя сестра. Она родилась уже мертвой». Бенджамин захлопнул ноутбук и выжидающе посмотрел на меня. «Ты думаешь, я тебе поверю?» — спросил я. «Лорел столько раз рассказывала мне, что ты сделал с моим отцом, о том, что ты делал с ней». Я впервые видел, чтобы Бенджамин не был скалой, о которую разбивались все вопросы. Настал тот день, когда и я узнал его слабое место. Как жаль, что оно оказалось одним на двоих. «Она действительно верит, что все так и произошло», — начал Бенджамин. Тобиас внушил ей эту историю. Он считал, будто она не переживет мысль о том, что убила единственного мужчину, которого искренне любила. Еще и в день, когда потеряла ребенка. Весь ее мир рухнул тогда. Она бы просто не справилась. Я начинал путаться во всей этой информации. Где правда, где ложь, все смешалось. У меня не получалось поверить, что Лорел убила моего отца. У меня была сестра. Почему все это, Бенджамин, говорит именно сейчас? Какого хрена, Тобиасу, понадобилось, чтобы я узнал эту правду? Причем здесь Тобиас? – спросил я. Ты же знаешь, что в Совет Моров входят только представители чистой крови. Так вот, Лорел – единственный ребенок Тобиаса. На ней заканчивается чистая кровь их рода. Ее больше не будет. Твой дар предвидения. Достался тебе от деда. Ты последний, у кого он есть. Я внук Тобиаса. Мне было сложно поверить во все, что сейчас говорил Бенджамин. И нужно ли это мне? Это бред какой-то, сказал я. Допустим, Лорел и правда сошла с ума. Но зачем ты снял все двери с петели, запираешь ее на верхнем этаже? На окнах до сих пор стоят решетки. Ты никого к ней не пускаешь. В детстве я слышал ее крики о помощи и много раз пытался пробраться наверх, но не мог, так как единственный вход на третий этаж закрыт стальной дверью, ключ от которой есть только у тебя. Крики, припадки. Все это происходит в момент, когда она вспоминает, что натворила. Со временем внушение Тобио сослабеет. Бенджамин замолчал и устало провел ладонью по лицу. Я снял все двери, чтобы она не смогла запереться и навредить себе. Поверь мне, она пыталась. Очень много раз. То есть плохой парень в этой истории она, а вовсе не ты. Лицо Бенджамина исказило злая гримаса. Я никогда не претендовал на звание героя. Ты даже не представляешь, насколько я ужасен. Но женщина, которая заперта наверху, это единственное, что заставляет меня терпеть тебя в своей жизни. Ты думаешь, мне легко было смотреть на то, как растет ребенок от другого мужчины? Наблюдать из года в год, как ты меня ненавидишь. Но поверь, я ненавидел тебя еще больше. Однако Тоби сказал, что ты нужен. Он видел тебя в будущем. И если бы Лорел не убила твоего отца, я бы с большим удовольствием убил его сам. Бенджамин встряхнул перед собой руками. Этими самыми руками я бы свернул ему шею. Но прежде... Он испытал бы такую боль, что молил бы меня о смерти. Бенджамин замолчал. Он выровнял дыхание, и маска злости исчезла. Но он еще не все сказал. Я любил ее. Всю жизнь я любил женщину, которая не отвечала мне взаимностью. Ты не представляешь, каково это — любить женщину, которая как минимум раз в неделю пытается убить себя». Любить так, как она того не заслуживает. Все, что я делал в этой жизни, каждый мой шаг, каждое действие — только ради нее, ради женщины, которой от меня ничего не нужно. «Так отпусти ее, сказал я. «Это я тоже пытался сделать. Тебе лучше не знать, что совершала Лорел, когда меня не было рядом всего сутки». «Папа говорит правду», — Тони вступил в разговор а я и забыл, что он здесь. Я перевел на него взгляд и увидел неприкрытую ненависть, которая была направлена на меня. После того, как ты ушел три года назад, ее приступы стали случаться все чаще и чаще. Так что злодей здесь ты, а не мы. Этот выродок бесил меня все больше и больше. Я не стал отвечать. Может, он и прав в том, что говорит, но я не знал и половины о своей матери. Вместо этого я обратился к Бенджамину. «Какого черта он еще в городе?» — спросил я. «Ты обещал, я знаю», — сказал глава Алинов. Тони подпрыгнул со стула и истерически закричал. «Ты не можешь указывать отцу, что делать! Ты побочный ребенок, который только портит нам жизнь!» Тони попытался остановить его Бенджамин, но это было уже невозможно. Ненависть ко мне потоком хлестала из младшего Алина. Возможно, он ненавидел меня даже сильнее, чем я ненавидел его. «Ты — пятно на нашей родословной! Да как ты смеешь указывать Мору, что ему делать? Ты — ничтожество, которое должно было подохнуть вместе с сестричкой!» «Тони!» «Вон!» «С тобой я поговорю позже. И в последнее время именно ты пятнаешь нашу репутацию!» Голос Бенджамина громом прокатился по кабинету. «Но папа...» Опешев начал оправдываться Тони. «Я сказал! Вон!» Тони удалился, напоследок громко хлопнув дверью. Плевать на него. Картина в голове складывалась достаточно убедительная, но сложно в одно мгновение переключиться с того, во что верил всю свою жизнь. И все-таки рассказ Бенджамина не казался мне выдумкой. Более того, я вообще не помню, чтобы он хоть раз мне солгал. «Если ты хотел стереть из памяти Лорел то, что она сделала, зачем закопала ее мертворожденного ребенка у нее под окном?» — спросил я. «У меня когда-то была сестра. По поводу ее потери я ничего не почувствовал». Лорел сама об этом попросила еще до того, как Тобиас поработал с ее памятью. И я пообещал ей. Но похороны — дела рук ее отца. Я там не присутствовал. Бенджамин обошел стол и опустился в свое кресло. Ты сказал, что ее нужно будет защищать от людей. Что это значит? Это слишком долгая история. Расскажи. Если действительно хочешь, чтобы я тебе поверил. Какое-то время Бенджамин молчал. Он просто смотрел в пространство и, кажется, что-то вспоминал. Я не торопил его, старался разложить по полкам ранее полученную информацию. С давних пор в Совет входило восемь чистокровных моров. Они долго правили только морами, но со временем распространили свое влияние и на людей. Они сейчас везде, в разных странах, на разных континентах. Большинство из верхушки власти в тех или иных местах — это моры. Но им стало и этого мало. Бесспорно, моры — высшая стадия эволюции. Но старейшины перегнули палку — И стали считать себя богами, и пятеро из Совета хотят открыть людям правду о нашем существовании. Я слышал об этом, но никогда не относился серьезно к этой идее. «Рано или поздно это все равно произойдет», — сказал я. «Возможно, но для них люди — это просто скот, который должен служить для удовлетворения нужд, и после того, как они объявят о себе, начнется война» в которой, возможно, никто не выживет. Ни моры, ни побочные, ни люди. Вполне может быть. Причем тут Лорел? Видишь ли, если тайна будет раскрыта, люди так или иначе узнают, что существует чистая кровь моров и что она способна творить чудеса, сказал Бенджамин. Например, исцелять? Да. Люди начнут вылавливать моров, в попытке завладеть их кровью. Это приведет к войне, к хаосу и смертям. Моры возомнили себя бессмертными, но это далеко не так. А люди найдут способ дать отпор. Они не станут жить под гнетом тирании. «И как ты хочешь это остановить?» Бенджамин обреченно покачал головой. «Я пока не знаю. Тобиас передал мне пакет, который я должен открыть только после его смерти». Он сказал, что если мы будем следовать правилам, то сможем свергнуть нынешний совет и создать новый, из других моров, тех, в которых он уверен. Как я не подумал об этом раньше. Старший Ален никогда не упустит возможность увеличить степень своего влияния. И среди этих избранных, конечно же, есть ты, сказал я. Конечно. Что же, возможно, свой злодей у власти лучше, чем чужой. Наш разговор прервал рингтон моего мобильного. Я достал телефон. Увидел имя Рэйчел и бросил взгляд на часы. Чёрт, 2.35. Я опоздал на похороны ее подруги, а ведь обещал, что приеду. Но кто же знал, что именно сегодня Бенджамин решит раскрыть самый глубокий шкаф с нашими скелетами? Я взял трубку. «Да», — сказал я. Крик Рэйчел услышал не только я, но и Бенджамин. Сердце рухнуло в пятки, я понял. Видение сбывается. Тони, ублюдок, добрался до кладбища, пока я разговаривал с Бенджамином. Я перестал следить за временем, отвлекся и... «Адам, это происходит! Сейчас! Мы на 103-м шоссе!» Я опоздал. «Я, твою мать, опять опоздал!»